Глава 28. Звонок домой Королевская канадская конная полиция Санкционированный перехват телефонных переговоров Идентификатор дела Линдаут Номер линии 403 887 Плюс-плюс Номер сессии 11 .22. Дата: суббота, 13 декабря 2008. Начало: 12:04 24 МСТ. Направление: входящие от Адам Абдуле Осман. Номер телефона: 252 1 537 Местонахождение не определено. Кому? Ларинда Стюарт. Номер телефона 403-887++. Местонахождение 33-39-50. Авеню Силван-Лейк, Альберта. Неразборчивый разговор на заднем фоне. Абдуле Асман. Кашляет. «Стюарт. Алло?» Абдули Осман. Алло?» «Стюарт. Здравствуйте, Адам». Абдули Осман. Окей. Мы хотим поговорить». «И Аманда». Связь временно прерывается. На заднем фоне разговор на иностранном языке. Звонок телефона. «Абдуле Осман. И у нас мало времени». У вас мало времени. Это понятно, Стюарт? Да, понятно. Линдаут плачет. Мама? Стюарт. Аманда плачет. Аманда, я люблю тебя, плачет. Как ты? Линдаут. Мама, послушай, послушай меня. Стюарт. Хорошо. Линдаут. Внимательно. «Стюарт, окей. Okay. Я слушаю, детка». Линдаут плачет. «Если вы не заплатите, — всхлипывает, — миллион долларов через неделю, — они убьют меня. Ясно?» На заднем фоне разговор на иностранном языке. Линдаут. «Этой ночью они вывезли меня, чтобы убить, — всхлипывает. — Но дали мне последний шанс поговорить с вами». Плачет. Стюарт, Аманда, держись, держись, детка, мы... Линдаут плачет. Стюарт, мы делаем все. Линдаут, мама. Стюарт, все. Все возможное. Линдаут, мам, послушай, у нас одна неделя, и я, я ненавижу себя за то, что приходится так с вами поступать. Плачет. Стюарт. «Аманда, Аманда, а нас не беспокойся, мы любим тебя!» Линдаут плачет. «Стюарт, постарайся...» Линдаут плачет. «Я знаю, что я...» «Стюарт, держаться и...» Линдаут неразборчиво. «Стюарт, постарайся следить за здоровьем». Линдаут плачет. «А вы? Сможете заплатить им в течение недели?» «Стюарт, Аманда...» Мы делаем все возможное, собираем деньги, потому что Линдаут плачет. Стюарт государство отказалось нам помогать. Мы возьмем кредит в банке. Обрыв связи.